Слово и герой, подлинное произведение несет в себе особенность, заключенную не только в слове, но и в герое личности, проступающей со страниц книги. Каждый талантливый писатель это открытие нового человека. Есть человек Пушкина, человек Тургенева. Человек Достоевского, человек Толстого, человек Чехова, человек Булгакова, человек Горького. Его нельзя ни с кем спутать. Он отличается определенными чертами характера, складом ума, взглядом на мир, кругом интересов, своей духовностью, нравственностью, моралью, поведением. Конечно, узнать, чей это человек – какой писатель дал ему жизнь в художественном мире, можно только тогда, когда прочитаешь ни одно и не два произведения писателя. Узнавание становится возможным при основательном знакомстве с творчеством автора. Такое знание оказывает решающее влияние на выбор. Кто станет постоянным спутником в судьбе читателя? Автор подлинный или мнимый? При этом важно помнить об одном обстоятельстве – особенностях нашего воображения. Оно способно творить с нами чудеса. И как раз тогда, когда мы читаем книгу. И чем моложе читатель, тем сильнее его воображение. Ему свойственна фантазия, способная разглядеть в книге даже то, чего в ней нет. Почувствовать при чтении разбуженность фантазии писательским мастерством – и его любовью к читателю. Не случайно основоположник ирландской литературы XX века Ец утверждал, «Ученый или философ может научить нас отличать хорошее от дурного, прекрасное от безобразного и вульгарного, но только поэты могут заставить нас любить то, что любят они. Ведь люди отличаются друг от друга не тем, что они знают». а тем, что любят».